Глава 29. Утро наступило неприятно рано и слишком громко. Началось с того, что дверь в мои покои едва не выломали, а обеспокоенный голос Лудо, по-моему, всполошил весь дом. Но даже это не сразу привело меня в чувство. Некоторое время я отрешенно пялилась в потолок, пока до меня наконец не дошло, что следует подняться и выяснить, что происходит рассеяна точно зомби, с гудящей головой, я медленно двинулась к двери. Иначе ее еще немного и разнесут в мелкие щепочки. С трудом нашла засов, сдвинула его и, распахнув двери, невнятно пробормотала. — Лудо, что случилось? — Мсье Кип только что вернулся. — Он избит и еле передвигает ноги, — быстро отрапортовал дворецкий. После его слов сонное состояние с меня вмиг слетело. В голове пронеслась сотня вопросов, но задала я всего лишь один. «Натишу позвал?» «Да». «Хорошо», — кивнула, устремившись в комнату к секретарю, и уже через пару минут вбегала в его покои. «Кип!» «В ванной!» — сказал желудо помалкивать. «Ты как?» — влетела в ванную, даже не подумав, что мужчина может быть раздет. Но Кип стянул с себя только рубаху и смывал кровавые разводы со своего лица. Быстро осмотрев секретаря, заметила рваную штанину, ссадину на боку и плече, склокоченные волосы и разбитую бровь. «Нормально. Так, небольшие царапины». «Угу, крохотные», — с облегчением выдохнула, убедившись, что Кип жив и относительно здоров, и направилась к выходу. «Подожду тебя в комнате». Спустя двадцать минут, после того, как Кип привел себя в порядок, она тише залатала ему раны, Я, сделав глоток чая, поданный в покое секретаря заботливым Луду, потребовала. — Где ты был? Кто это сделал? — Заметил слежку за нами. Решил проверить, за кем ходят. Нехотя ответил Кип, закидывая руку за голову, и болезненно помочился. — Проверил? Люди с Кая не могли проследить? — Проверил. Твой муженек отправил. — И где только нашел таких безмозглых? — презрительно фыркнул секретарь отвечая на мой первый вопрос, игнорируя второй. Продолжил искать удобное место. Кажется, ссадина на его боку беспокоила гораздо сильнее, чем он пытался мне донести. «С чего ты решил, что Фрэнк отправил?» «Кому еще интересно, кем я тебе прихожусь?» «Выясняли, любовник ли я тебе или нет?» «Выяснили. Тебя пытали?» «Кишка тонка у этих слабаков, чтобы пытать меня. Так друг другу помяли морды» прости, лица. — Поверь, им больше досталось. Одного увезли, — довольно оскалился Кип, наконец найдя удобную для себя позу. — Обязательно надо было лезть в драку. Без этого никак не обойтись. — Да, — зло усмехнулся Кип. — Я мог и раньше уйти. Но зачем расстраивать хороших людей? Зато больше таких вопросов не возникнет. Да и пока ждал их главного, удалось кое-что подслушать. — Кип, ты... «Приличных слов на тебя нет!» — выругалась, едва слышно простонала от прострелившей меня головной боли, сжав пальцами виски, и устало прикрыла глаза. Вернувшись в поместье после странной встречи с таинственным, надеюсь, другом, я больше часа изучала письмо некого Альпина Хейга, с трудом вчитываясь в расплывающиеся перед глазами строчки, пытаясь вникнуть в суть этих писем а после долго не могла уснуть из-за бесконечных мыслей, донимающих меня. И сейчас мечтала лишь об одном – не подниматься с постели до самого обеда, а не вот это все. Фрэнк приказал доставить для тебя экзотику. «Кажется, это будет корзина с фруктами и дорогим редким вином», – прервал мои мысленные стенания мужчина. «Он дурак? Правда думает, что я стану это есть и пить? После всего, что они со мной сделали?» вырвалась у меня, но тотчас осеклась и, хитро сощурив глаза, в полголоса нараспев протянула. «Хотя...» «Что?» «Думаю, я соглашусь встретиться с ним. Вот только вино перельем в другую бутылку. Пусть насладится наверняка изысканным букетом». «Полагаешь, он так подставится?» «Не знаю, но попробовать стоит», — ответила, бросив грозный взгляд на развалившегося на диване мужчину, и спросила. — Где бумаги, которые вынесли из завода Сефтона, и которые ты должен был привести сюда? — Лежат в твоем кабинете, — фыркнул Кип, сделав обиженное лицо, но надолго его не хватило. — Ты газету новую видела? — Нет еще, с тобой вон беседую, а планировала отоспаться. — Хм, как встреча. Очень продуктивная, мыслей в голове много, аж трещит. Письма еще эти странные. Тебе знаком такой Альпин Хейк? «Наверняка имя не настоящее, больно глупо звучит», – тотчас отреагировал Кип. «Что за письма? Сейчас принесу, может, ты что-то вычитаешь? Я вчера ничего не поняла». Проговорила, поднимаясь с кресла, но только прикоснулась к ручке двери, раздался стук, и, получив разрешение, в покое вошел Лудо с газетами. «Мадам», – подал свежую прессу дворецкий, тут же удивив нас необычным вопросом, «Цветы отнести в ваши покои? А куда ящики?» «Цветы? Какие ящики?» С недоумением переспросила, бросив озадаченный взгляд на Кипа, но тот пожал плечами. «Они в холле?» «Пусть там и остаются. Я сейчас спущусь. Как прикажете, мадам?» Почтительно склонил голову дворецкий, покидая покои секретаря. Мне же пришлось вернуться к дивану. Отдав одну газету Кипу, я оставила себе вторую и, развернув ее, на первой же странице разворота увидела крупный заголовок «Семья Доуман банкрот». «Как необдуманно», — с усмешкой проговорила, быстрым взглядом пробегая по строчкам. «На месте Сефтона я бы подала на эту газетенку в суд. Слишком громкое заявление. Ни одного факта, одни домыслы, хотя мне это на руку». Хокинс пишет аккуратней, но и здесь полно занятных фраз. «После такого я бы точно не стал подписывать договор с Доуманом», – прокомментировал Кип. «И мы обменялись газетами». «Ну да, Аманда прошлась по фактам, сопоставляя предыдущие события», – усмехнулась искренне, гордясь девушкой. «Кто не дурак, легко соединит все нити. Кстати, Аманда рассказала мне, что вы были ранее знакомы. Ты хотела принести письма», – напомнил Кип, не желая разговаривать о девушке. Я настаивать не стала. Это его право. Захочет поделиться своим видением их ситуации. «Точно, письма!» С улыбкой произнесла, широким шагом двинулась к двери, на ходу добавив. «Но сначала посмотрю, что там за цветы и ящики». «Я с тобой». «Лежи уже, барни позову!» Отмахнулась от предложения болезного, прикрывая за собой дверь. «Прежде чем отправиться вниз, я заглянула к себе в покой». Быстро умылась, заплела незатейливую косу и надела один из своих немногочисленных нарядов. Прихватив с собой кружку с так и недопитым чаем, нечего девчатам за ней на второй этаж подниматься, у них и без того дел хватает. Я уже через несколько минут ошеломленно взирала с лестничного пролета на цветочный магазин. Даже две огромные коробки скромно ютились у стены. Так много было корзин с цветами. «Мадам, это все вам!» — воскликнули два восторженных голоса девушек, которые, замерев у входа, любовались прекрасными и ароматными цветами. — Натиша, там есть карточка? — спросила, спускаясь на первый этаж, продолжая в уме считать корзинки. — Да, госпожа, проверить? Посмотри, от кого они. — От Фрэнка Доумана для любимой жены, — хмыкнула Натиша. Девушка была в курсе, что я подала на развод и что в мой дом ему и семейству Доуман вход запрещен. «Хм, старается», – промолвила, с сожалением окинув заставленный пол в холле, и задумчиво произнесла. «Выкидывать не будем. Чего добру пропадать? Есть мысли, где их можно продать?» «Продать?» – изумленно воскликнула Нелл, но тотчас довольно протянула. «Есть знакомая одна!» «Скажи барни, пусть стаскает эти веники в карету, с извозчиком съездишь к своей знакомой. Да смотри, не продешеви. На вырученные монеты – «Купим сюда стиральную машинку», – произнесла, с трудом сдержав улыбку, заметив на лицах девушек неверие и благодарность. Об этой новинке вот уже три недели судачат в Ранье, но пока покупать решаются немногие. Впервые о стиральной машинке уже с электрическим приводом я прочла в газете. Там нелестно отзывались о конструкторе, в пух и прах разнесли его модель, Почти в грубой форме высказались об опасности и ненадежности этого девайса. Но я-то знаю, что еще каких-то пару десятков лет, и этот чудо-агрегат будет в каждом доме. Поэтому еще неделю назад поручила Кипу заказать машинку у мсье Бликстона. Стоимость ее была вполне подъемная. Вот вложиться бы в производство, но пока, к сожалению, было нечем. Сделаю, госпожа. Если позволите, сама распродам прервала мои мысли Нелл, нетерпеливо переступая с ноги на ногу. Кажется, обеим служанкам моя идея с машинкой пришлась по душе, что очень радовало. Продавай. Только смотри, вдруг констебли потребуют разрешения. Не волнуйтесь, госпожа. Знаю, как сделать. Благодарно улыбнулась Нелл и, подхватывая первую корзинку, потащила ее к выходу. «Госпожа, коробки проверить?» напомнила Натиша, кивнув в сторону высоких деревянных ящиков. «Как их сюда занесли?» «Барни!» — хмыкнула Натиша, меланхолично пожав плечами. «Здесь тоже карточка». «От кого?» «Николас эдингтон для Делии Рейн», — прочитала девушка, вопросительно на меня взглянув. «Все?» — не дал мне ответить потрясенный голос Барни. Дверь распахнулась шире, и в хол вошел привратник. «Мадам Делия!» «Барни, доброе утро!» — поприветствовала мужчину и, показав на цветы, распорядилась. — Помоги, Нел, это все надо перенести в карету, надеюсь, влезут. — Госпожа, так больше цветы не принимать? — от чего же? — Пусть отправляют. Нел будет продавать. Нам сейчас любая копейка не помешает. С тихим смехом ответила и, кажется, своими словами невольно поднялась в глазах привратника. — А пока открой, пожалуйста, нам эти ящики. — Ох, и тяжелые они. — проворчал здоровяк, с легкостью отрывая одну за другой доски. И вскоре я, Натиша, Нелл и Лудо, который не захотел пропускать суету в холле, потрясенно смотрели на статую полуголой девицы. — Хм, и правда удивил, — невнятно промолвила, обойдя вокруг неживой красотки и в полголоса произнесла. — Во втором ящике наверняка для нее пара. — Откроем? — тут же предложила Натиша. — рванув убирать с пути барни корзинки с цветами. — Ну и куда их теперь? — спустя несколько минут задумчиво протянула, взирая на действительно полуголую парочку сказочной нимфы и ее парня, одеждой которого был лишь листок в одном интересном месте. — В дом Фло. Пусть на входе гостей встречают, — подсказал Кип, наблюдающий за нами с лестничной площадки. — Фло — это кто? — Ой, госпожа, — смущенно отмахнулась Нел. Ее щеки тотчас заолели, она тише застенчиво хихикнула. — Ясно. — Значит, им там самое место. Широко улыбнулась и, еще раз оглядев устроенный погром в холле, распорядилась. — Цветы продать, этих увести.